Глава двадцать пятая Яркий цвет фар ослепил, заставил зажмуриться. Воздух разорвал визг тормозов. Кирилл сбросил скорость, включил заднюю передачу, надеясь избежать столкновения. В голове ш а л ь н ы м ветром пронеслись нестройные мысли: как, откуда взялась здесь эта машина? Ведь переулок с односторонним движением. Неужели ловушка? За спиной, подтверждая его подозрения, показался тот самый фургон, на этот раз включенными фарами. Он въехал в переулок и встал поперек, блокируя выход. Кир увидел этот маневр в боковом зеркале, выругался сквозь зубы. Они, кем бы они ни были, зажали его с двух сторон, встречи не избежать. А может и не нужно ее избегать. Стромов заглушил мотор и приготовился ждать. Но ожидание было недолгим. Хлопнули дверцы автомобилей, выпуская наружу нескольких мужчин в б а л а к л а в а х Свете фар в р а н е н о й с т а л ь ю блеснуло оружие в их руках. Кирилл не сдержал тонкой усмешки. Надо же, а они подготовились. Что ж, не стоит обманывать их ожиданий. Он расслабил руки, лежащие на руле, откинул голову на спинку сиденья, медленно и глубоко вдохнул. Кислород заполнил легкие до самого основания, смешался с адреналином и помчался по венам, наполняя каждую клеточку тела, каждое нервное окончание. внутренний зверь, тихо дремавший внутри, скинул голову, сделал стойку. Сквозь сжатые зубы Вера прорвалось рычание. Незнакомцы остановились, не доходя до г е л е н в а г и на несколько шагов. Двое из них вскинули автоматы. Еще у двоих Киру видел в руках пистолеты. И только один стоял б е з о р у ж и я с л о ж и в руки за спиной в любимой позе Наполеона. От всех пятерых веяло скрытой угрозой. Они были выше, мощнее обычных мужчин и намного опаснее. Веры, пять веров на тайре. Это уже целый заговор. Кир напрягся, ожидая, что будет дальше. Выходи из машины, к р и к н у л тот, что был б е з о р у ж и я с поднятыми руками и без шуток. А если не в ы й д у Стромов присмотрелся к тому, кто говорил. Наверняка это и есть главарь, но вряд ли сам а н д р у л е с к у Мастер никогда не унизится до участия в подобных делах. Нет, он как паук сидит в центре своей паутины и ждет, когда жертва сама упадет ему в руки. Мы тебя вытащим. В голосе говорившего не было и тени сомнения. Один из мужчин развернулся боком, и Киру видел г у ш и т е л ь прикрученный к стволу его автомата. Вот значит как. Эти парни настроены очень серьезно. Если он им не п о д ы г р а е т они его просто изрешетят. Но все равно добьются своего. Ладно, он демонстративно поднял руки ладонями вверх. Выхожу. Не стреляйте. Дверца г е л е н в а г и на с т и х и м щелчком распахнулась. На губах Кира заиграла усмешка. Медленно, стараясь не делать резких движений, он вышел. Могу я знать, с кем имею честь? Договорить не пришлось. Главарь в е р о в шагнул ближе уверенным жестом срывая с лица балаклаву. Его глаза светились, как у кота в темноте, а серповидную форму зрачков невозможно было спутать ни с чем. Я Алекс Крушевич, приор резервации Химнос. Это мои люди. Стромов хмыкнул с напускным легкомыслием. Ну, думаю, мне представляться не нужно. Не нужно, Крушевич осклабился. Мы знаем, кто ты, и ты, наверняка, знаешь, кто нас послал. Догадываюсь. Садись в машину, мастер хочет поговорить. Словно услышав безмолвную команду, остальные веры приблизились еще на один шаг. Кир незаметно оглянулся. Они сузили круг, отрезая ему пути к отступлению. И ведь знают по Скуде, что в открытом бою против пятерых он не выстоит. К тому же шум привлечет внимание людей. Обыватели вызовут полицию, а если не дай бог, здесь обнаружат труп Вера или его кровь на камнях. Все военные перевернут остров сверху до низу и найдут Анжелику. Этого Кир не мог допустить. Если мастер так хочет поговорить, почему же он сам не явился? произнес он небрежным тоном. Это ты спросишь у него сам. А если я откажусь? Не советую. У нас приказ доставить тебя в любом виде, лишь бы ты дышал. Доставить куда? На х и м н о с Кирилл не сдержал сарказма. И как же вы обойдете береговую охрану? Увидишь. Кто-то из нападавших оказался опасно близко. Ствол автомата уперся Кириллу между лопаток, подталкивая вперед. Стромов молча стерпел. Пряча усмешку, направился в сторону автомобиля, в котором приехал главарь. А что будет с моей машиной? Кивнул на г е л е н в а г е н сиротливо стоявший посреди переулка с открытой дверцей и горящими фарами. Не о том беспокоишься. к р у ш е в и ч пинком захлопнул зачастую дверцу. Стромов проглотил рык, готовый вырваться из груди, да боли жал челюсти. Внутренний зверь метался и выл, требуя выпустить его на свободу. Он чувствовал в воздухе запах опасности, запах чужаков, которые вторглись на его территорию. Но холодный рассудок загнал зверя в клетку, приказал не высовываться. Нет, не время сейчас показывать силу. В машине ему не стали ни связывать руки, ни надевать на голову черный мешок, что весьма удивило. к и р с с любопытством повертел головой, когда рядом с ним на заднее сиденье сели сопровождающие и зажали его с двух сторон, демонстративно положив стволы на колени. Надо же, он изобразил легкомысленную улыбку. И мне не завяжут глаза? Алекс, севший рядом с водителем, оглянулся. Мастер сказал, ты достаточно умный, чтобы не поднимать лишний шум. Ваш мастер так хорошо знает меня. Интересно, откуда? Вот, он просил тебе передать. к р у ш е в и ч бросил ему на колени п у х л у ю папку, из которой торчал уголок в о щ ь н о й бумаги. Уже догадываясь, что увидит, Кирилл раскрыл папку. Фотографии, много фотографий, несколько десятков, а может и сотен, и на каждой из них он вместе с Ликой. Вот они стоят у г е л е н в а г е н а в их первую встречу, когда девушка отказалась сесть к нему в машину. Вот они за столиком в кафе "Плезир". Вот у крыльца отеля, рядом с базой, на пляже, у магазина. Неизвестный фотограф снимал с разных ракурсов под разным углом, зачастую н а щ л к и в а я несколько экземпляров одного и того же кадра, только каждый раз увеличивая изображение лиц. Видимо, тот, кто заказал эти фото, очень хотел в подробностях увидеть лицо Кирила. л х о л д н о усмехнувшись, Стромов захлопнул папку. Пока он делал вид, что рассматривает фотографии, автомобиль успел выехать из переулка, пересечь асфальтовое шоссе и свернуть к выезду из города. Здесь грунтовая дорога была покрыта своим щебенки. Ее размыли дожди, и машина, трясясь, запрыгала по ухабам. Киру понадобился лишь один взгляд, чтобы понять, куда его везут. Это был кратчайший путь к тому месту, на которое честные обыватели и полиция закрывали глаза. Кратчайший путь к старым докам, где под покровом ночи пришвартовывались моторные лодки и катера, на которых бойкие т о р г о ш и вели торговлю запрещенным товаром. Вотчина, контрабандистов. Стромов, понимающе прищурился. Белая яхта, словно птица, покачивалась на волнах, озаренная тусклым светом молодой луны. Ночь, как на заказ, была пасмурной, все небо затянуло серой пеленой, и даже над нервными барашками волн стелился туман. Антон над р у л е с к у сделал последнюю затяжку и щелчком отправил окурок дорогой гаванской сигары за борт корабля. Любовно, точно живое существо, погладил фальшборд. Клементина, его детище, его единственная любовь. Разве есть в этом мире кто-то или что-то, о чем он заботился бы больше, чем о ней? Разве что его собственная репутация? Голова Химна сокоротко усмехнулся собственным мыслям и тут же в скинул голову вверх, услышав крик с капитанского мостика: «Капитан, справа по борту моторная лодка». в ы г л я д е в ш и с ь в туман, он увидел темную точку, п р и б л и ж а в ш у ю с я со скоростью пять узлов. На подходе к яхте рулевой сбросил скорость, и маленькая с у д е н о ш к а по инерции пролетела часть расстояния. На встречу ему кто-то из вахтенных уже спустил за борт канатный трап. Лодка пришвартовывалась. Облокотившись на поручни, а н д р ю л е с к у наблюдал, как по трапу на палубу поднимаются его люди. Молодые парни из преданных семей, которых он набрал свою личную гвардию. Сегодня они не впервые делали вылазку на запрещенную территорию. Но если прежде они привозили ящики с дорогим алкоголем, медикаменты и прочую контрабанду, то сегодня их улов был особенным. Антуан заметно напрягся, когда увидел его. По позвоночнику, вдоль линии плеч, по рукам и ногам пробежала мелкая дрожь предвкушения. поднимая дыбом все волоски. Ноздри раздулись, втягивая запах незнакомца и узнавая в нем нотки, которых он надеялся никогда не услышать. Да, он не ошибся, его не подвели ни глаза, ни память, как теперь не подвел и нос. Перед ним, разминая плечи и незаметно о глядываясь вокруг, стоял сын з а х а р а с т р о м о в а Кирилл, и он был похож на отца как две капли воды. Заложив руки в карманы фронтоватых штанов, а н д р у л е с к о у отлепился от поручней и шагнул из т е н и на свет. "Ну, здравствуй, Кирилл", произнес усмехаясь. "Вот и встретились". Тяжелый взгляд Стромова уперся в его переносицу. Кирилл сузил глаза. "Ну, здравствуй, дядя. Или как мне тебя называть?". "Давай оставим на потом выяснение родственных связей. У меня к тебе деловой разговор". Разве на деловой разговор приглашают подобным образом? Стромов позволил себе усмехнуться. Конвоиные тут же придвинулись ближе, зажимая в тиски. Осторожно, играешь с огнем? В глазах а н д р у л е скумелькнуло предупреждение. о б ы щ и т е его, он кивнул своим людям. По телу Кирила зашарили мозолистые ладони, заставив его сморщить нос. Телефон, портмоне. о т р а п о р т и р о в а л Приор. Больше ничего. Антон молча протянул руку, и Алекс передал ему конфискованный гаджет. Надо же, как любопытно. а н д р ю л е с к о заглянул в историю звонков, где несколько раз повторялось имя Анжелики, а потом, будто задумавшись, опустил телефон в карман пиджака. Да, наслышан я твоих подвигах. Ты ведь знаешь, с кем спишь, не так ли? Он подался вперед, Киру, б у р а в я его лицо пронзительным взглядом. Так вот, я хочу, чтобы ты оставил девочку в покое. Убирайся, с т а й р ы забудь Анжелику, и я, может быть, оставлю тебя в живых. Кирилл опустил взгляд, делая вид, что раздумывает над предложением а н д р у л е с к у Он уловил в его словах странную неуверенность, словно мастер химна с а н е р в н и ч а л но умело это скрывал под напускным ходнокровием. Да и сам Кир оказался немного обескуражен. Совсем не это он ожидал услышать от давнего врага. Анжелика, а н д р у л е с к у п р и д а щ и л его сюда, чтобы поговорить о своей дочери. А что насчет гибели Стромовых? Неужели он забыл об этой трагедии? Давай оставим мою личную жизнь на потом, парировал он его же словами. Твоя дочь сама сделала выбор, я ее ни к чему не принуждал. Неважно. Я хочу, чтобы ты уехал. А она? Чего хочет она? Ты не думал? При мысли о том, что его разлучат с Анжеликой, внутри зародилась гухая л боль. Кир не знал, что так привязался к этой девчонке, что его зверь помешан на ней. Или тебе наплевать? Ерунда. Андрюлеску со скучающим видом махнул рукой. Она забудет тебя, едва Альфаген проснется. Ее внутренний зверь будет требовать пару, а ты останешься лишь приятным воспоминанием. Уж кому как не нам это знать? А чего ты взял, что не я ее пара? Рот Кирила скривился с саркастичной усмешки. Или это тоже ты будешь решать? Андрюлеску опасно прищурился. Осторожнее, мальчик. Ты до сих пор жив лишь потому, что я хорошо относился к твоему отцу. А вот это уже было кощунством. Последняя фраза заставила Стромова побледнеть и сжать кулаки. Его глаза потемнели, на скулах выступили ж е л в а к и Ненависть кипела в нем огненной лавой, рванула наружу, к р у ш а все на своем пути. Но в последний момент он ее сдержал усилием воли, проглотил опасные слова, готовые сорваться с губ. Вместо них прозвучали другие.